Глава 19 Так называемый пробужденный эволюционист характеризует людей со специфическими телами. После распространения вируса такие люди не только не заразились, но и прошли через естественную эволюцию, тем самым увеличив свои силы. Обычные эволюционисты были основой нового мира, а люди, прошедшие через особую эволюцию и суперэволюцию – это уже совершенно другой мир. В будущем будет бесчисленное множество простых эволюционистов, однако через особую эволюцию пройдет примерно один из десяти тысяч, а может даже из ста тысяч. Однако в прошлой жизни Линчао было всего три человека, которые пробудились естественным путем и прошли через суперэволюцию. «Кто ты такой?» Парень удивленно посмотрел на Линчао. «Как ты сюда попал? Неужели ты убил всех остальных?» Линчао как будто не слышал его. Просто смотрел на девушку в вечернем платье. «Откуда ты знаешь, что человеческая плоть может помочь падальщикам мутировать?» Девушка спокойно наблюдала за Линчао. «У каждого есть свои секреты. Что касается тебя, так ты, вероятнее всего, обладаешь особой способностью. Конечно, жаль, что это лишь невидимость такой слабый. После ее слов, парень сразу же понял, как именно Линчао проник в винный погреб. Это просто невидимость, а он же такой высокомерный. Лидер этой базы выживших сразу же расслабился. А на его лице появилась презрительная улыбка. Неужели ты думаешь, что ты такой особенный? Возможно, ты даже думаешь, что твои способности не имеют себе равных. По правде говоря, я также обладаю особой способностью. Она называется Кость. С ее помощью я могу выращивать кости и использовать их в качестве оружия. Благодаря моей способности у меня не только невероятная атака, но и защита. А лишь одной моей мысли хватит, чтобы кости начали расти и полностью защитили мое сердце. Поэтому даже человек с огнестрельным оружием не сможет убить меня. Ничто не может преодолеть мои кости. Эта способность распространяется и на череп. Поэтому даже если я буду стоять на месте, ты все равно не сможешь убить меня. Способность называется кость. Непроницаемая защита. Тс. Линчал с презрением посмотрел на парня, в мгновение ока бросился к нему. Его взрывная скорость была настолько быстрой, что обычные люди вообще не могли увидеть его. Чтобы пройти маленькое расстояние между ним и парнем, ему понадобилось лишь 0,3 секунды. Даже обладая силой Пробужденного, парень лишь смог заметить приближающийся пруд, но времени среагировать у него не было. «Так, быстро!» Ошеломленно подумал парень, он не ожидал, что этот враг будет настолько быстро, однако даже в такой ситуации парень не падал духом, он прекрасно осознавал силу своей способности, даже пистолетная пуля не сможет пробить его череп, так что уж говорить об обычном железном пруте, даже если сила удара и будет невероятной, Она все равно полностью распространится по всей голове и не сможет нанести ему никакого урона. Однако в следующем мгновение он понял, что что-то пошло не так. В тот момент, как железный пруд столкнулся с его головой, парень почувствовал, что его мозг встряхнуло. Это было похоже на то, что в его голове произошло сильное землетрясение. Парню даже показалось, что он услышал треск, который исходил от его черепа. Бесчисленные клетки мозга разразились такой ошеломляющей болью, что он начал думать о повреждении мозга. Прямо после этого удара, под огромной силой, парень распластался на полу. Линчал удивленно посмотрел на согнутый пруд. В данный момент он действительно по достоинству оценил эту способность – кость. При ее активации кости пользователя становились даже прочнее стали. Парень упал на пол и удивленно посмотрел на Линчала. В данный момент его мозг пребывал в ошеломленном состоянии. Боль была настолько сильной, что даже сердце начало сжиматься. Стиснув зубы, он пытался подавить нахлынувшую боль, но у него ничего не вышло. Вскоре он бросил все эти попытки и, схватившись за голову, начал безумно кричать. В конце концов, это был всего лишь ребенок, который случайно получил удивительные способности. Однако, даже несмотря на это, его сила воли не может увеличиться лишь благодаря изменению генов. Ленчао обернулся и посмотрел на девушку в черном платье. «А теперь ты готова ответить на мои вопросы?» Девушка с открытым от удивления ртом смотрела на Ленчао. Скорость, продемонстрированная ее врагом, была настолько быстрой, что она даже не могла проследить за его движениями. Девушка лишь увидела, как Ленчал исчез, а в следующем мгновении лидер базы выживших упал на пол. Она понимала, что если бы на его месте была она, то она бы уже умерла и сама не поняла как. «Не убивай меня! Я, я все расскажу!» С бледным от страха лицом ответила девушка. «Я жду!» Прозвучал холодный голос Ленчала. Девушка медленно подошла к нему и прошептала. «Я могу контролировать падальщиков» благодаря своим способностям я могу мысленно общаться с ними. Именно поэтому я знаю, что благодаря человеческому мясу они могут мутировать». Линчал удивленно посмотрел на нее. «Она может обмениваться мыслями с падальщиками?» «Это особая способность. По слухам, только падальщики обладают ею». Падальщики у руководителя. Смесь человека и падальщика. Они выглядели как люди, и даже их внутренние органы, как и у людей – Что касается их силы, то они ничем не отличаются от обычных людей, однако самое большое различие заключается в том, что они не могут заразиться смертельным вирусом. Даже если вирус проникнет непосредственно в их кровеносную систему, они ничего не почувствуют. Мозг, нервная система и так далее таких падальщиков также были мертвы из-за первичного воздействия вируса, но в отличие от простых падальщиков, их мозг восстанавливался намного быстрее. Это похоже на то, как змея сбрасывает старую кожу, чтобы на ее месте вырастить новую. Этот тип эволюции был похож на метаморфозу. Обновленный мозг не только обладал памятью прошлого владельца, но также получал уникальные способности. Одной из таких способностей был контроль обычных падальщиков, а особых падальщиков, и даже опасный вид не мог избежать контроля. Однако падальщики-руководители были невероятно редкими, и встретиться с ними было еще сложнее, чем с опасным видом. После смерти человека мозг должен подвергнуться удивительным мутациям, и лишь в этом случае на насветрадится падальщик-руководитель. Линчао перевел взгляд на темный угол. В данный момент там спокойно сидело трое падальщиков. Они не были ни скованы, ни посажены на цепь, но все равно не показывали никаких признаков агрессии. Очевидно, это был эффект уникальной способности девушки в черном платье. Я все тебе рассказала, поэтому, пожалуйста, не убивай меня. Смотря на молчавшего линчала, попросила девушка. Я сделаю все, что ты хочешь. Я могу выйти за тебя замуж или буду просто согревать твою постель, обещаю. Как только она сказала это, парень, который валялся на земле, удивленно посмотрел на нее, терпя ужасную боль, он прошептал: А ж. «Что ты такое говоришь?» Девушка лишь наградила его сердитым взглядом, после чего продолжила умолять Линчао. «Но можно сказать, что ты выпросила свою жизнь. Однако тебе нужно сделать еще кое-что, чтобы доказать свою верность. Убей его!» Ухмыльнувшись, Линчао указал на лидера этой базы выживших. Ха, хорошо Даже не раздумывая, ответила девушка. Из темного угла вышли три прогнившие человеческие фигуры и, пошатываясь, направились к парню на земле, который все еще испытывал ужасную боль.